Глава тридцать седьмая. Прогорклый запах крепких сигарет врезается в легкие. Я отползаю к двери от парня, что садится вслед за мной. Хлопок. «Ну куда ты?» Пальцы хватают за лодыжку, подтаскивая к себе и фиксируя. Прикосновения жгут даже сквозь обувь. «Хватит брыкаться!» «Не обижу!» Свет в салоне автомобиля освещает блеклое лицо, Вот абсолютно никакое. Широкий плоский нос, не имеющий границ, такие же губы и крохотные светло-серые глаза. Выразительными можно назвать лишь шрамы, глубокие рытвины на щеках и висках. «Не нравлюсь?» — зло хмыкает. «Всегда сможешь закрыть глаза». Наблюдаю за водителем, который, не торопясь, обходит машину. Не хочу упустить единственный шанс на спасение План прост — открыть дверь, хорошенько пнуть ногой того, что меня удерживает, и попытаться добежать до ворот базы. Слушаю болтовню, шаря по дверной панели в поисках ручки. — Можешь не трудиться. На твоей двери ручка отломана уже пару лет как. Невольно оборачиваюсь. Неужели не врет? — Поехали, — хлопает он ладонью по водительскому сиденью. — Нет, нет, нет. Выпрыгивать на ходу сродни самоубийству, хотя гадкие прикосновения к моему колену уже вызывают головокружение и спазм в желудке. «Отпустите!» — остается умолять. «Ага, сейчас!» — огрызается водитель. «Пожалуйста, у меня есть деньги!» Вру и понимаю, что сумочка осталась валяться где-то на улице. Машина трогается, набирает скорость. От ужаса хочется кричать, реветь, скулить и проклинать всех на свете. Водитель бьет по тормозам, не успев толком и разогнаться. Меня швыряет из стороны в сторону. «Вот мудила!» — злобный крик и хриплый звук клаксона. «Что ему надо?» Парень со шрамами на лице протискивается между сиденьями и, прищурившись, смотрит вперед. «Твой принц, что ли?» Грубо толкает меня в живот. Серебристый внедорожник Перегораживает проезжую часть. Мы и не таких мажоров обламывали, Не вздумай бежать. Указательный палец перед моим носом, А я не свожу взгляд С высокой приближающейся фигуры. Уверена, что это не лево. С этими мыслями Вываливаюсь в резко распахнутую дверь, На которую облокачиваюсь спиной, и попадаю в объятия, объятия с ароматом кофе. «Я говорил, что отвезу тебя домой». Голос Лео злой, рычащий, но мои пальцы вцепляются в лацко на его сорочке, ища спасения. Что за глупая выходка? Ответы не нужны, да и вряд ли я сейчас смогу говорить. «Женя!» — рявкает прямо в ухо. Это был первый и последний раз, когда ты пренебрегаешь своей безопасностью. Пусть рычит, пусть кричит, но только заберет меня. Сиди и не выходи, ясно? Я в салоне внедорожника. Широкие мужские плечи загораживают обзор. Крики и грохот. За его спиной творится что-то невообразимое. Горячие мужские пальцы ложатся на мой подбородок, поворачивая лицо. «Женя!» Ладонь Лео дрожит. Или закрой глаза, или смотри вон туда. Мою голову разворачивают на пустынную дорогу. Я вернусь. Очередной хлопок дверью. Только в этот раз я остаюсь одна. И я не поворачиваюсь, слушаюсь. На сегодня хватит необдуманных поступков. Фары внедорожника прорезают темноту. До боли в глазах вглядываюсь в пустующую дорогу, тонущую во мраке, игнорирую выкрики, глухие удары, леденящие звуки, от которых приподнимаются все волоски на теле, словно кто-то острым ножом полосует металлическую пластину, оглушающее рычание лютого зверя, и ни одного. Мое тело сотрясается в испуге, а сердце грозится выскочить, хочется с силой прижать руки к груди, удерживая его на месте. Щелчок открываемого багажника, дергаюсь всем телом от испуга, поворачиваю голову на шум. «Я куда?» — сказал «смотреть». Узнаю голос, но он словно с наложением какого-то спецэффекта. Слова выходят рваные, резкие, вибрирующие. Дядьку, успокойся. Во втором мужском голосе узнаю Дмитрия. Все же нормально». «Нормально?» Это не крик, это рев. Я с тобой дома поговорю, Мит. Звук разрываемой ткани, шуршание бумаги и целлофана. Я так и не смею пошевелиться, смотрю вперед, часто-часто моргая. «Иди, вызови кого-нибудь, что ли. Константина не забудь, пусть поможет затереть». «Жень, ты как?» — интересуется Дмитрий. Приходится откашляться и сглотнуть тугую слюну, чтобы получилось выговорить. — Хорошо. — Иди, — сказал. Очередной хлопок багажником. Лео садится вперед, кидает мою сумочку на пассажирское сиденье и шумно выдыхает. Мы оба продолжаем сохранять молчание. Плечи Лео паникают, а голова практически ложится на грудь. Наблюдаю, страшась нарушить тишину. Душу поверхностно, часто и тихо-тихо. Звуки скрежета и тихие поскуливающие стоны доносятся сквозь закрытые стекла автомобиля. Я просил не смотреть. Слышу, стоит мне повернуть голову. А я не могу отвести взгляд. В куче металлолома невозможно узнать автомобиль. Его словно пропустили через мясорубку или пожевали и выплюнули. Дмитрий неторопливо ходит кругами, собирая с проезжей части куски металла, скидывая в одну кучу. Обнаженный торс окружен облаком пара. Парень плечом держит телефон, не придавая значения минусовой температуре и творящемуся хаосу вокруг, разговаривая с кем-то. Я не сразу понимаю, что эта картинка ужаса отдаляется от меня, а мы едем. Внедорожник хищно набирает скорость, выдавая в водителя раздражение. Что произошло с машиной? Смотрю в затылок водителя. Мне не видно его лица. Мы пошевелись, а сейчас и Лео сорвется. Волны злости и напряжения накатывают одна за одной. Столкновение на большой скорости. С кем? С чем? Автомобиль входит в поворот на скорости и меня прижимает к двери. С бетонной стеной. Голос слишком ровный и безэмоциональный. «Они живы?» «Они живы?» — зря это спросила. «Живы?» — переспрашивает. Вдавливает педаль тормоза до полной остановки и поворачивается ко мне. «Тебя это волнует?» В свете фонаря темные глаза отсвечивают желтоватым, придавая лицу звериные черты лица. «Живы!» — отвечает, не дождавшись моей реакции. Крик был последней каплей для моей уставшей психики. «Не нужно на меня кричать!» — визгливо отвечаю. «Вот не нужно! Я, мне, я и без ваших криков пережила сегодня слишком много. И не виновата, что какие-то уроды хотели меня изнасиловать». От осознания этого становится совсем тошно. «Еще вы, ваш питомец!» Не могу совладать с мыслями и эмоциями. Хлопаю и хлопаю ладонью по сиденью. Мои плечи сотрясает, а я и слова не могу вымолвить, захлебываясь слезами. Лео прикрывает глаза, кривится, глядя на меня, и отворачивается. Его реакция задевает меня еще больше, и к потоку слез прибавляются мои подвывания. «Да как же так получается?» Несмотря на то, что мы стоим посреди проезжей части, Лео выходит из машины и садится рядом со мной. По-хозяйски собирает меня в охапку и перетягивает на колени, прижимая к себе с силой. Что? Что получается? Ощущаю защищенность и уют. Эти чувства давно мной забыты. Кажется, я улыбаюсь сквозь слезы. Вот это! Чуть подбрасывает в руках. «Я собирался ругать тебя, что не послушала, не подождала. А теперь что?» «Что?» — глупо переспрашиваю. «Ничего», — рычит поверх головы. Откидывается на спинку сиденья, распластывая меня по себе и утыкается носом в макушку. «Надеюсь, ты поняла, что глупо так поступать. Если я говорю, что отвезу тебя, значит, отвезу». И не нужно выдумывать в своей голове что-то и бежать от меня. Сегодня повезло, что это были просто люди. Он замолкает, не договорив. Зачем вам это? Зачем меня куда-то отвозить, подвозить? Все эти ваши игры, какие-то намеки, беспокойство за мою судьбу? За тем, что я хочу. Хочу заботиться о тебе. Мужские губы своим движением щекочут волоски на голове беспокоиться, надевать пальто, когда холодно, держать в объятиях. Я много чего хочу делать с тобой и вместе с тобой. Каждое слово, сказанное хриплым шепотом, похоже на правду. Губы целуют мой висок, щекоча и царапая жесткой бородой. Я не понимаю. Упираюсь ладонями в мужскую грудь, обтянутую черной футболкой. Почему? Зачем я это спрашиваю? Что я хочу услышать? Ты моя пара. Мужской голос смешивается со звуком клаксона. Мимо проносится пустой автобус. Что? Произнесенные слова кажутся мне бессмыслицей. Лео игнорирует вопрос. Садись вперед и пристегивайся. Помогает перебраться на переднее пассажирское сиденье и занимает водительское. Я замечаю свое отражение в зеркале заднего вида. Тушь стекает черными полосами по щекам, раскрасневшийся нос и припухшие глаза. Если вернусь домой в таком виде, Ира не успокоится, пока не выпытает все подробности. А говорить, вспоминать, обсуждать не совершенно не хочется. Не отрываясь от дороги, Лео склоняется к бардачку, открывая. «Там есть салфетки». «Спасибо. Достаю из сумочки зеркало и принимаюсь убирать следы косметики, а главное – истерики. Силой тру губы, щеки там, где касалась мужская ладонь, пропахшая табаком. Спасибо за все. Благодарю, возвращая салфетки на место. Пожалуйста, по-другому просто не может быть». «Вы опять начинаете говорить какими-то загадками». Изредка поднимаю взгляд на профиль машины. Никаких загадок, ты мне нужна, я это озвучиваю прямо и открыто. А я стараюсь заглянуть в лицо мужчины, что сосредоточен на дороге, прочесть хоть какую-нибудь эмоцию, уловить. И перестань мне выкать, только не нужно упоминать о моем возрасте. Все не так просто, как может казаться. А что тут сложного? Вы старше меня почти вдвое. На мне сказался стресс всего дня, и этот разговор загадками не пугает. Меня вообще присутствие этого мужчины рядом не пугает. Скорее всего, устав бояться, я подсознательно ищу защиту у того, кто сильнее меня, намного сильнее. Ты веришь в богов? Вот разговора о религии я ожидала в последнюю очередь. «Наверное, да», — соглашаюсь с мыслью в голове. «Безусловно, кто-то должен быть, кроме нас. Кто-то сильнее и умнее, хотя иногда я в этом сомневаюсь». «Не сомневайся. Ожидаю продолжения, но Лео замолкает, а мы въезжаем в черту города». «Я предлагаю тебе свою защиту», — говорит просто. «Свой дом, возможность пользоваться всем, что у меня есть». Или может потребоваться. «Вы хотите меня купить?» Первое, что приходит в голову. За всю дорогу Лео впервые смотрит мне в глаза. Чернота глаз обжигает и затягивает. «Тебе действительно может показаться, но это не так. Рано я начал этот разговор. Недовольно рыкает себе под нос. Знай одно, я никогда не сделаю тебе больно. Никогда» повторяет, не сводя с меня взгляд. Паркует машину у подъезда и выходит вслед за мной. Не нужно беспокоиться, здесь со мной ничего не случится. Игнорирует мое замечание, подхватывает под локоть и ведет на пятый этаж. Останавливается напротив квартиры и ждет, пока я достану ключи. Спасибо. Я подожду, пока ты зайдешь. И действительно ждет. Открываю дверь, вхожу внутрь квартиры. До свидания. На площадке опять кто-то выкрутил лампочку, и свет проникает с нижнего этажа сквозь лестничные пролеты, подсвечивая мужскую фигуру снизу, делая ее еще внушительней. Закрываю дверь и прижимаюсь к глазку, продолжает стоять. — Женя, наконец-то! Я собиралась звонить кому-нибудь? — ира шепчет снимая с меня пальто все хорошо ириш кладу сумочку и снимаю сапоги а когда ира скрывается в кухне вновь смотрю но уже на опустевшую площадку